Джеймс Херберт В плену у призраков. Дайви Таш 1. Аннотации. Он никогда не верил в призраков, не доверял сверхъестественному, но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно он должен был вступить в схватку с потусторонними силами. Что ждёт его в конце этой страшной, леденящей душу истории? Сон. Воспоминание. Шёпотом произнесённое имя. Мальчик вздрагивает во сне. Бледная неясная луна сквозь туман освещает комнату. Вокруг лежат густые тени. Он крутит головой, и когда поворачивается к окну, лицо превращается в нежную и чистую, начисто лишённую красок маску. Но сон мальчика беспокоен. И глаза, подопущенными веками, лихорадочно движутся туда-сюда. И вновь кто-то шепчет имя: Дэвид. Звук доносится словно издалека. Мальчик хмурится. Голос звучит в его сновидении, нежный, кратчивый зов во сне. Руки выпускают влажные простыни, губы приоткрываются в безмолвном шёпоте. Свободно блуждающие мысли непроизвольно возвращаются из далёких странствий к действительности. По мере того, как он просыпается, застрявшие в горле слова протеста вырываются наружу. Он недумённо смотрит на холодную безжизненную луну, сеясь понять, не приснился ли ему собственный крик. Сердце его наполняет щемящая печаль. Ана леденят ему кровь, которая движется в венах так медленно, словно делает над собой усилие, чтобы продолжать выполнять эту тяжёлую, нудную и даже безнадёжную работу. Но свистящий шёпот прогоняет, уничтожает эту внутреннюю вялость и леньность. Дэвид снова зовёт голос, и он знает его источник, и это знание заставляет содрогнуться. Мальчик садится и вытирает глаза. Он плакал во сне. Он пристально смотрит на неясные очертания двери спальни, и его охватывает страх. Он боится и он зачарован. Откинув одеяло, он встаёт и идёт к двери. От ворота помятых пижамных брюк спускаются до самого пола и бьют его по пяткам. Мальчику не больше 9 лет. Он маленький, темноволосый, бледный. И выглядит необычайно измождённым и усталым для своего возраста. Он стоит перед дверью, словно боясь дотронуться до неё. Однако он озадачен. Больше того, его разбирает любопытство. Он поворачивает ручку, холод металла пронизывает его ледяной энергией, будто исходящей от хозяина зимней стужи. Но он едва чувствует этот холод, ибо всё тело его сотрясает озноб. Он открывает дверь, за которой парит густая тьма, которая тут же чёрной тенью проникает в спальню. Это всего лишь иллюзия, но мальчик ещё слишком мал, чтобы осознать и понять природу явления. Он отшатывается, отказываясь вступать в контакт с чернотой. Зрение его постоянно проясняется, глаза привыкают к чернильной темноте, которая словно рассеивается и одновременно густеет. Он снова идёт вперёд, скорее робко и боязливо, чем осторожно, выходит за порог и дрожа останавливается на площадке лестницы, внимательно оглядываясь вокруг. Спуститься сейчас по лестнице всё равно что попасть в глубокую и чёрную яму, ибо там царит кромешная тьма. И вновь приглушённый, но настойчивый шёпот. Девять